Глава восьмая. Привет, Август! В стильно оформленной однокомнатной квартире не было елки. И уюта тоже не было. Август, как и другие немногочисленные украшения, был скорее данью традиций и поводом показать свое благополучие. Стеклянный шар висел на специальной подставке, установленной на зеркальном столике. Чувствовалось, что хозяйка не любит Новый год. Она просто терпит его. Чему мне удивляться? Я вроде как такая же. самой хозяйки в квартире не было. И, судя по всему, она не была здесь со вчерашнего дня. Вот только причину мы не знали. Может, ее утянуло в параллельный мир. А может, она сама ушла еще до того, как портал заработал. Август был поразительно красивой игрушкой. Вся новогодняя коллекция меня завораживала. Но здесь у Шена получилось нечто особенное, почти колдовское. На черной поверхности шара мягко мерцали искры, менявшие цвет и форму под разными углами. От этого казалось, что внутри елочной игрушки заточен кусочек космоса, маленький млечный путь для одного человека. Пока я просто смотрела на это чудо, не решаясь его коснуться. «Надеюсь, он не в космос ведет?» Опасливо поинтересовалась я. «А то я, знаешь, как-то не додумалась прихватить с собой скафандр». «Никакого космоса», — заверил меня Шен. «Август — частично интерактивный мир, и даже меньше, чем июль. Сам мир стабилен. Он уже не изменится. Меняется только его наполнение, декорации. Я сейчас поняла меньше, чем хотелось бы. Все очень просто на самом деле. Этот мир у меня заказала одна одинокая особа, которой не хотелось встречать Новый год за пустым столом. По ее эскизам...» я создал ей мир мечты, средневековый замок возле горного озера. Там ее ожидало свидание. «С кем?» — удивилась я. «С мечтой». В этом и заключается интерактивность Августа. Он должен был прочитать ее мысли и создать на их основе идеального мужчину, естественно, идеального с ее точки зрения. Это мог быть реально знакомый с ней человек, актер, общий образ, не суть важна. Это все равно была бы лишь трехмерная иллюзия на одну праздничную ночь. Однако ей этого хватало. На что только люди не пойдут, лишь бы спастись от одиночества. Или не люди? В этом плане мы все одинаковые, как я посмотрю. Хотим любви, боимся быть оставленными. Но разве трехмерная иллюзия — это выход? Разве она лучше настоящего мужчины, пусть и не идеального? Ладно, это не мое дело. Мое дело... — Найти эту бабенку, если она там, и вытащить ее во внешний мир. — А если ее там нет? — Слушай, что будет, если она не воспользовалась порталом? — Если там пусто, тогда просто осмотримся и уйдем. — Пожал плечами Шен, я заблокирую этот мир, и она уже не провалится туда. Даже если коснется игрушки до конца первого января. Нам так даже проще. — Это понятно, я не в том смысле. — Если она туда не заходила, и мы будем первыми, кто попадет в этот мир, По чьим мыслям он создаст иллюзию?» Колдун не колебался ни секунду. Он уже знал ответ. «По твоим, этот мир был спроецирован для женщины и должен создать мужчину, поэтому он постарается нарисовать для тебя идеального партнера. Но разве это важно? Мы побудем там недолго, поищем, убедимся, что ее нет, и уйдем. Вообще-то мы проверим, есть она там или нет, безо всяких поисков. Для этого нужно будет просто посмотреть, кого создал Август». Если это будет ее идеальный партнер, мне он покажется просто непонятным мужиком. А если я его узнаю, я не стала говорить об этом Шену. Но мне хотелось посмотреть, как он выглядит, моя живая мечта. Да, мы здесь не ради развлечений, мы доблестные спасатели и все такое. Но, раз уж так сложилось, почему бы и мне не развлечься? Когда Шен сказал, что августовский мир похож на средневековый замок, Я, если честно, не знала, чего ожидать. Это только в сказках замки всегда светлые и роскошные. Само Средневековье такими дизайнерскими изысками не блистало. Начать хотя бы с того, что в те времена с канализацией были проблемы, и не каждый слуга добегал до отхожего уголка. Так что пахло в этих чудесных местах собрания принцев и рыцарей далеко не розами. А если к этому добавить крыс, блох, закопченные открытым огнем стены, и очень вольную трактовку провел гигиены. Будет совсем беда. Я боялась, что Шен — этот вечный прагматик, и тут все сделает как надо. Однако он оказался адекватнее, чем я предполагала. Или просто история не входила в число его любимых наук. В любом случае, я попала не в мрачный душный зал, а в роскошные покои с золотыми стенами, хрустальной люстрой и воздушными шторами на окнах. За шторме просматривалось зеркальное озеро, окруженное рыжими, желтыми и красными деревьями. В этом мире царила осень, придававшая августу еще большую торжественность. Покои, в которые ввел портал, оказались спальней. И теперь я стояла между воистину королевской кроватью под белым балдахином и огромным плотяным шкафом. Рядом со шкафом размещался туалетный столик с большим зеркалом и шкатулки с украшениями. Шэн тоже был здесь, но если я рассматривал комнату с восторгом, то он оставался равнодушен. — В принципе, мы можем прямо сейчас проверить, здесь она или нет, и не тратить на это лишнее время и силы. Заявил он. — И как? Если ты стала первой женщиной, которая попала в этот мир, то он уже настроился на тебя. Ты можешь управлять замком, открывать и закрывать двери, зажигать свет, накрывать на стол. К тому же, вся женская одежда подходит тебе по размеру. Открой шкаф и возьми первое попавшееся платье. Если подойдет, значит, ты здесь первое. А вот это уже любопытно. Меня не нужно было долго упрашивать. Я поспешила к шкафу и восхищенно присвистнула. Платья здесь тоже не были исторически правильными. Но для меня это не имело никакого значения. Гораздо больше меня шокировала их красота. Великолепные ткани, настоящие драгоценные камни вместо дешевых страз, изящные силуэты, Я, конечно, не из девочек, принцесс, но это прибрало даже меня. Я достала из шкафа платье из винного бархата, расшитое золотыми нитями. Вопреки моим ожиданиям, оно было не торжественно пышным, а с довольно строгим силуэтом, уравновешивавших мягкий блеск ткани и богатство узора. Хотелось ли мне его надеть? Еще как! И не было в этом мире силы, способной меня остановить. Это не обязательно уточнил Шен, заметив, что я начинаю расстегивать шубку. И там ведь видно, что оно твое. — Не факт, — отозвалась я. — Надо померить. — Какое померить, Саша? — Хозяйка той квартиры в два с половиной раза больше тебя. Это на фото. А ты не знаешь, когда они были сделаны. Может, она похудела к Новому году. Есть у нас, женщин, такая традиция. — Нет у вас такой традиции, — проворчал Шен. Однако остановить меня он не пытался, смущенно отвернувшись к окну. Я безо всяких проверок знала, что хозяйки квартиры здесь нет. Мы вошли первыми. Я чувствовала этот замок, как опытный водитель чувствует машину. Я знала, как управлять им. Однако я не спешила раскрывать свою тайну раньше срока. Мы уже столько пережили, столько прошли, и вот нам наконец-то повезло. Хоть кто-то не провалился в ловушку искусственного мира. Почему бы не воспользоваться этим? Платье, конечно, село идеально. Оно меня еще и странило. Разглядывая себя в зеркало, я впервые в жизни думала о том, что у меня оказывается идеальная фигура. Да, скоро мы выйдем из августа. И она снова будет самой обычной. Но здесь магия, как фотошоп, исправляет все. Правда, моя бледная мордашка отказывалась сочетаться с вечерним нарядом. Я слишком часто за последние сутки валялась в снегу, ныряла в бассейн и бегала в тумане. Тот неброский макияж, что я нанесла еще 31 декабря, давно уже смылся. Но это не беда. Косметики на туалетном столике было даже больше, чем платье в шкафу. Когда Шен наконец обернулся, я заканчивала красить ресницы. Я наблюдала за его реакцией через зеркало, и перемена выражения лица была неподражаемой. Достойный отдельного маленького Оскара. Сначала раздражение в стиле «чего ты там копаешься?», а потом удивление, смущение, завороженность и попытка скрыть это под наигранной злостью. — Для проверки мира такое не нужно, — сказал он после затянувшейся паузы. — Ага, это не нужно. А попу мою разглядывать, пока я наклоняюсь перед зеркалом, очень даже нужно? — Ладно, сделаем вид, что я не заметила. — Я просто тестирую мир. — Зачем? И так понятно, что ее здесь нет. Только ты и я. «Ну и что? Она заслуживает магии, а я нет?» Вопрос поставлен настолько некорректно, что я не буду даже пытаться ответить на него. «Все равно, у меня перерыв. В офисной работе они есть, на заводах они есть. Почему в прыжках по мирам перерывов нет?» «Потому что наше время ограничено. Мы работаем с опережением графика», — авторитетно объявила я. «За одну ночь мы прошли больше половины миров, а у нас еще почти весь день» и половина следующей ночи. Так что все будет нормально. У меня осталось гораздо меньше энергии, чем было. И мы не знаем, что нас ждет впереди. Но ты не смартфон. Внезапно не отключишься. Посиди здесь, отдохни, набери сил. А что до того, что ждет нас впереди, хуже, чем было, уже не будет. Саша, это безответственно. Я как раз закончила красить губы вишневой помадой и повернулась к нему. Я пока не нашла себе туфли на шпильке поэтому значительно уступала ему ростом, но смотрела на него все равно уверенно. Если я выгляжу как королева, то зачем мне вести себя как ассистентка-фокусника? Безответственно было поверить, что у тебя потерялась целая партия порталов в другие миры и пустить дело на самотек. Но так случилось, и раз уж мы вдвоем все исправляем, для меня тоже должны быть какие-то плюшки. Уже понятно, что я никуда не уйду из этого мира. По крайней мере, добровольно. Как я вижу, вариантов у тебя всего три. Это какие же? Первый — увести меня отсюда силой. Но уж поверь мне, ты потратишь на это больше энергии, чем на все предыдущие миры вместе взятые. Ну и помогать тебе дальше я не буду. Второй — ты даешь мне час-другой на мои забавы, а сам отдыхаешь. Наиболее благоразумный вариант, господин ученый. А вариант номер три? Третий — Ты оставляешь меня здесь и уходишь один. Продолжать свой квест по елочным игрушкам. Этого мне хотелось меньше всего. Но я себя, кажется, не выдала. Если ты останешься, ты умрешь вместе с этим миром. Напомнил Шен. Не обязательно. Предполагалось ведь, что заказчица побудет здесь сама. И выйдет сама без твоей помощи. Просто покажи мне, где тут дверь, и я уйду, когда наиграюсь. Мне не обязательно идти на дно с кораблем. Но опять же. Зачем такие жертвы? Ты ведь видишь, что мы хорошо работаем вместе. Дай мне этот перерыв и продолжим. Он хмурился. Я не видела его глаза. Не могла понять, о чем он думает. И в какой-то момент мне показалось, что он уйдет. Тогда я пошла бы за ним. Мне не настолько хотелось поиграть тут в королеву, чтобы бросать его одного. Однако Шен все-таки сдался. Он устало опустился на кровать и бросил мне. Делай, что хочешь. «Но у тебя на это девяносто минут. Потом я ухожу». «Отлично!» Поддавшись порыву, я обняла его, и он тут же напрягся, будто драки ожидал. «Спасибо!» — улыбнулась я. «Мне хватит!» Понятное дело, я не собиралась тратить отвоеванные с таким трудом минуты на сидение в спальне. Мне было любопытно увидеть, какой он, мой идеал. Я никогда не раздумывала о том, кто мне нравится осознанно. Даже в подростковом возрасте. А уж теперь и подавно. Делать мне больше нечего. То есть я знаю, какие мужчины мне нравятся. Не первый год на свете живу. Но чтобы валяться на траве, смотреть на облака и придумывать принца на белом коне, такого не было. Да и всякими актерами, певцами и прочими кумирами я никогда не увлекалась. Однако я знала, что магию не обманешь. Готова я или нет, заклинание уже порылось в моих мыслях. Заглянула в подсознание, увидела там то, чего не знаю даже я, и кого-то слепило Вопрос в том, кого? Мне не пришлось долго гадать. Я прошла по ярко освещенной галерее мимо витражных окон, спустилась по центральной лестнице и увидела его. Забавно. У абстрактного образа идеального мужчины было имя. «Владик, ты что ли?» Я не ожидала, что смогу назвать его по имени, или что снова увижу его лицо. Мужчина, стоящий прямо передо мной, всего секунду назад, скорее всего, не знал, что он Владик. Но, услышав мой голос, иллюзия мгновенно отреагировала. Я рад снова тебя видеть. Владимир Андреев был, пожалуй, моей первой любовью. По крайней мере, если бы меня спросили, какой представитель сильного пола впервые заставил меня покраснеть и пробудил не только желание вмазать ему учебника по главе я бы вспомнила именно Владика Андреева. Мы с ним учились в одном классе. Банально, но факт. Обычно в таких историях звездный красавец переводится из другой школы, и главная героиня в него влюбляется. Об этом обожают писать дамские журналы. Но у нас все было прозрачней. Мы знали друг друга с первого класса и поначалу он не выделялся среди всех остальных. Но в таком возрасте лето всегда меняет сильно. В мае мы уходили одними, в сентябре возвращались совершенно другими. Так что у меня была возможность забыть Вадика, чтобы потом взглянуть на него новыми глазами. Я даже не помню, когда все изменилось. В классе, кажется, в седьмом или восьмом. Да и какая разница? Все равно я была всего лишь девчонкой которая вдруг увидела, что и глаза у него ярко-голубые, как небо, и улыбка завораживающая, и плечи всегда уверенно расправлены. Он не был писанным красавцем или клоном солиста какого-нибудь бэнда Владик был собой, жизнерадостным и смешным, чем, пожалуй, и зацепил меня. Но у нас не было нежной детской любви. Мы даже толком не общались. Я засматривалась на него, он засматривался. Но не на меня. Этого достаточно. Я так и не призналась ему. И это к лучшему. Такие признания работают только в подростковых фильмах. В реальной жизни они приносят проблемы и чувство неловкости. На выпускной вечер он пошел не со мной. А я вообще одна. И после окончания школы мы не виделись. А потом мы пересеклись на юбилейной встрече выпускников. Эх, лучше бы я туда не приходила. Очаровательный голубоглазый Владик превратился в кряжистого дядьку, выглядевшего значительно старше своих ровесников. Роскошные черные волосы заметно поредели. К широкоплечей фигуре бонусом добавился массивный пивной живот. Этот Владик был бы не против замутить со мной, но мне он был даром не нужен. Я жалела, что испортила воспоминание о том другом, уходившем с выпускного красавцем. В сказочном замке меня встречал не Владик, образца встречи выпускников а тот, каким он должен был стать в тридцать лет, если бы мои фантазии были верны. И даже лучше. Высокий, плечистый, с безупречной фигурой, достаточно спортивный, но не перекачанный. Волосы снова густые и чуть заметно вьются. Глаза искристые, улыбка эта вольная и беззаботная, как в детстве. Неужели мои мечты так предсказуемы? Я знала, что это не Влад Андреев. Это вообще не настоящий человек. Но в тот момент, в первый день Нового года, мне больше нравилось верить, что время действительно обернулось вспять. И мы с ним можем достигнуть того, что когда-то упустили. Поэтому, когда он подошел ко мне, я позволила ему взять меня за руку и провести по коридорам замка. Это было удивительное место, потрясающе красивое, и в то же время чудовищно с точки зрения истории. Мебели семнадцатого века, картины из пятнадцатого, канделябры вроде с девятнадцатого. А часы? Вообще начало двадцатого века. Не говоря уже о том, что все это пришло из разных стран. Но какая разница? Это ведь не историческая экскурсия. И значение имеет ли то, что картина получилась цельной. Кто бы это ни придумал, Шен или его заказчица, я могла им только поаплодировать. Мы миновали зимний сад под стеклянным куполом, усыпанным опавшими листьями, и оказались в дальнем крыльце замка, в бальном зале. Здесь нас поджидал стол, способный вместить десяток человек, но накрытый лишь для двоих. Впрочем, такое пространство между нами меня все равно не устраивало, и я, пользуясь своей новой властью, уменьшила его до маленького круглого столика позволявшего нам говорить тихо и смотреть друг другу в глаза. Когда мы заняли свои места, вокруг нас заскользили безликие официанты. Причем безликие в самом прямом смысле. Это были не люди и даже не нелюди, а манекены в строгих костюмах. Ну и хорошо. Мне нравилось, что никто не может нас подслушать и наблюдать за нами. А со своим делом они справлялись. Я знала, что все вокруг меня иллюзия, красивая картинка, Но при этом салат Несуаз, который мне принесли, был на вкус получше, чем в иных московских ресторанах. Да и мой собеседник — идеальная иллюзия. Ел и пил, как настоящий человек. Он был плодом моей фантазии, но я им не управляла. Заклинание Августа работало идеально. — Знаешь, когда мы были в школе, мне так хотелось иногда подойти к тебе, сказать «Привет, Влад!» и продолжить разговор. — усмехнулась я договориться до того, что вечером мы встретились бы снова. А почему не подошла? Потому что это здесь и сейчас ты такой покладистый. Настоящий ты был другим тогда. Сейчас не знаю. Да и не интересно мне. Думаешь, ты упустила нечто важное? Сочувствующе поинтересовался Влад. Настоящую любовь без обид, но вряд ли. Когда наши пути разошлись, я не рыдала ночами. И не вспоминала тебя долгие годы. Да вообще не вспоминала, пока мы навстречу выпускников не пересеклись. А потом, до сегодняшнего дня, не думаю, что настоящая любовь так легко забывается. Настоящий Влад обиделся бы. Этот нет, он взял мои руки в свои и доверительно заглянул мне в глаза. Ты права, но теперь ведь мы вместе. Расскажи мне, как сложилась твоя жизнь. Я все-таки вышла замуж, если ты об этом. Я всегда о том, о чем тебе удобно говорить. А ведь он совсем не похож на моего бывшего мужа. Я только сейчас подумала об этом. Да и то без удивления. Похоже, мне нравились такие вот массивные, здоровенные в лучшем смысле этого слова, брюнеты. Но замуж я вышла за смазливого блондина, который был одного со мной роста. Потому что решила, что надо, спланировала и вышла. Пора бы, и часики тикают. Сама виновата. Нечего теперь ныть. Под дулом ружья никто в ЗАГС не вел, в конце концов. Пожалуй, Сергей был так далек от того, что мне хотелось видеть в своем спутнике жизни, что у нас, в принципе, ничего получиться не могло. Даже если бы он не предавал меня. Возможно, можно жить неплохо, а можно жить счастливыми. И почему я поняла это, когда было слишком поздно? Но сейчас ты не замужем? Влад бросил упросительный взгляд на мою правую руку. Кольца он, естественно, не увидел. Ты и сам все знаешь. — Ведь ты мои мысли... — Верно. Он изменял тебе. На этот раз он даже не сделал вид, что задает вопрос. — Быстро учится. Сообразил, что я ценю честность. — Да. И было много других причин. — кивнула я. — Наш развод... — Это перемена к лучшему. Но расстроил тебя не он. — Расстроил? — Не то слово. — Ты могла бы рассказать мне. Опять же, причины не было. Да и не хотелось мне говорить о таком. Но неожиданно для себя я поняла, что должна рассказать. Не Владу, а просто. Просто рассказать. Выговориться впервые за много лет. Ведь для этого сложились идеальные условия. Я не верю в институт психотерапевтов. Ни западного образца. Когда ты лежишь на диване, врач делает вид, что слушает тебя, кивает, а сам рисует какую-то ерунду в блокноте. Ни отечественного когда ты изливаешь душу постороннему человеку, а в итоге узнаешь, что сама виновата во всем. Такие вещи лучше обсуждать с близкими подругами. Но ни с кем из подруг я не была достаточно близка. Я носила это в себе, потому что считала, что так безопасней, иначе нельзя. Если знаешь ты, это тайна. Если знают двое, знает весь мир. Но в этом мире, где должны были раскрыться мои самые сокровенные желания, я почувствовала, что мне нужно рассказать, отпустить это и забыть. Когда мы с Сергеем расстались, я была рада и думала, что это просто конец плохой главы. А оказалось, начало еще худший. Он забрал с собой твои деньги? Кто бы мог подумать, что идеальный мужчина способен говорить такие глупости? Да плевать мне на деньги. Он забрал с собой всю мою прежнюю жизнь. И вот это действительно страшно. Меня сразу удивило, что Сергей капитулировал так легко. Ему нужен был этот брак не из-за меня, а из-за его карьеры. Деньги он мог найти и у другой невесты. Он умел очаровывать барышень, даже не будучи Аполлоном. Но связи моего отца ничем не заменишь. Как ни крути. Так почему же он отступил? Долго искать ответ мне не пришлось. Через неделю Сергей стал встречаться с моей младшей сестрой Настей. Через месяц женился на ней. Настя была на седьмом небе от счастья. Гордо взяла фамилию Гусынина и не считала измены проблемой. А главное, наши родители ее поддержали. Это меня добило. С Настей мы никогда не были особенно близки. Не враждовали. Однако я не сомневалась, что ради меня она не пожертвует своим счастьем. Да я и не хотела этого. Но мама и папа... Они продолжали принимать Сергея, с распростертыми объятиями, как будто и не было измен мне и отнятых лет моей жизни. Я этого не понимала. Они же делали вид, что так и надо. Отец отмалчивался и до сих пор просто отмалчивается. Мать однажды все-таки вышла на откровенный разговор, когда мы с ней остались вдвоем. — Ты свою сестру видела? — холодно спросила она. — Настя совершеннолетия мечтала выйти замуж. Но ясно же, почему у нее до сих пор не получалось. А тут ей подвернулся умный, образованный, обаятельный мужчина, который ее любит. — Он не любит ее, — возразила я. — Он убедительно делает вид, что любит, и это главное. Она с ним счастлива. — Он будет изменять ей. Да ей любой бы мужик изменял. Невесело рассмеялась мама. — Тут вопрос лишь в том, какой это мужик. Саша, тебе этого не понять. Ты красавица. Найдешь себе другого мужа. А для твоей сестры это может быть единственный шанс на счастье. Не будь эгоисткой. Вот так-то. Я еще и эгоистка. Конечно, я сразу же уехала подальше, сменила квартиру, уволилась из семейной фирмы, на свои сбережения открыла магазинчик подарков. Мать и сестра делали вид, что я оскорбила их на пустом месте. Отец пытался меня переубедить. Еще бы. С моим уходом он начал стремительно терять деньги. Но для меня прошлое перестало существовать. Дело было не в изменах Сергея, разводе, счастье Насти или позиции моих родителей по отдельности. Меня добивало то, что из-за всего этого я больше не могла доверять им. Мне казалось, что родные люди поддерживают меня во всем. А что я в итоге получила? Мне было страшно верить им. Или вообще кому-то. Отсюда общение преимущественно с хомяком. Одинокая квартира и неприязнь к семейным праздникам вроде Нового года. Мне жаль, что так получилось. Вздохнул Влад. Я бы хотел это исправить. Но прошлое ведь не возвращается. Зато будущее в наших руках. Не нужно ничего исправлять. Проявим здоровый фатализм. Что случилось? То и должно было случиться. А ты-то как все эти годы. Вопрос, конечно, был с подвохом. Я понятия не имела, как жил настоящий Владимир Андреев после школы. На встрече выпускников он особо о себе не распространялся. Но было видно, что ему пришлось нелегко. И мне было любопытно, как выкрутится из этой ситуации его двойник. Однако Влад моей мечты продолжал безмятежно улыбаться. У меня все было неплохо, но и не слишком хорошо. Никак, если назвать вещи своими именами. Метался по жизни, а толку? Я чувствовала, что мне чего-то не хватает. И теперь я понимаю, чего. Складно врет. Заслушаться можно. Может, у нас что-то и получилось бы, — задумчиво сказала я. С тобой я, по крайней мере, хотела быть. Речь, конечно, не о внеземной любви, но это было желание. А не необходимость. У нас есть еще шанс. Мы здесь. Мы одни. Сегодня Новый год. «А неизвестное количество людей застряло между мирами!» Донесся мрачный голос со стороны двери. Шену, очевидно, надоело ждать в спальне, и он сам пришел сюда. Маг всем своим видом показывал, что ему здесь не нравится, и что я злоупотребляю его доверием. Я и брови не повела. Мои честно выторгованные минуты перерыва еще не истекли. Шен тоже понимал это. Он наколдовал себе столик неподалеку от нас. А безликий официант тут же поспешил к нему с полным подносом. «Можешь не обращать на него внимания», — сказала я Владу. «Он просто любит портить людям праздник». «Для меня никто не важен, кроме тебя», — прошептал Влад. «Для него никого и не существует, кроме тебя», — хмыкнул Шен. «Это порождение фантазии одинокой женщины видит только свою создательницу. Он твоя игрушка, а не полноценный житель этого мира». Я отмахнулась от него, как от назойливой мухи, Вот и чего ему в спальне не сиделось. Он разрушил ту атмосферу одиночества, в которой я могла позволить себе импровизированную исповедь. Теперь у меня снова был зритель, а значит, нужно было казаться сильной, беззаботной и неуязвимой. Говорить с тем, кто вполне мог сойти за моего воображаемого друга, больше не хотелось. Я решил насладиться своей властью над миром сполна, раз уж выпала такая возможность. Когда еще поиграешь в королеву вселенной? Я заставила столик исчезнуть, призвала в зал музыкантов, таких же безликих, как официант, сменила яркое верхнее освещение на уютное пламя свечей, развешанных вдоль стен. Болванчики-слуги, может, и не были выдающимися личностями, но со своими обязанностями они справлялись идеально. Зазвучала медленная музыка, легкая, дарившая какую-то непонятную первобытную радость. Радость без повода, просто потому, что я жива. Влад понял мой намек. Да и могло ли быть иначе? Тут все соткано из моих намеков. Он поднялся и подошел ко мне. Протянул мне руку, приглашая на танец. шин продолжал испепелять нас взглядом. Примерно как угрюмая старушка смотрит на хохочущих школьников. Я же не оборачивалась к нему. Ничего не говорила. Но вместе с тем мне почему-то не хотелось, чтобы он уходил. Пусть сидит здесь. Ждать осталось недолго. Хорошее не длится вечно. Я не часто танцевала с партнером. Я и не помню, когда это последний раз было. И уж точно мне не доводилось танцевать под живую музыку. Если бы это произошло во внешнем мире, я бы попробовать не решилась. Я не настолько уверена в своей грации. Но здесь-то можно. Танцевать с Владом было легко. Он знал каждое мое движение наперед, будто мысли читал, и идеально подстраивался. Благодаря ему казалось что я элегантнее прима-балерины, и со стороны мы наверняка смотрелись красивой парой. Он такой высокий, сильный, а я прекрасная возлюбленная. Только вот идеальный танец мне очень быстро надоедал. Меня мало волновало, как это смотрится со стороны. Мне было важнее, что чувствую я. А я чувствовала раздражение. Все время нашего танца я вела его. Он никогда не направлял меня. Он принимал любую мою волю. Не то чтобы мне нужен босс, но казалось, что у меня в руках плюшевая игрушка. Я делала так в детстве: брала большого зайца, обнимала его и кружила по комнате. Сейчас разница была лишь в том, что заяц двигался, улыбался мне безупречной белой улыбкой и смотрел обожающими глазами. Однако собственной воли в этих глазах не было, только желание угодить мне. Я остановилась, и он остановился вместе со мной. Что случилось? — спросил Влад. — Тебе надоело? Мы можем сделать что-нибудь другое. Все, что хочешь. Этот день для тебя. И я не спешила отвечать. Я смотрела на него и думала о том, что за некоторые воспоминания не нужно цепляться. Пусть и живут во мне где-нибудь в памяти или улетают в небо, как воздушные шарики, но уж точно не возвращаются. Влад теперь другой. И этот. И настоящий. И я другая. Какой смысл вырошить прошлое? Раз там у нас ничего не получилось, то не без причины. Опыт и очень-очень большое желание что-то изменить значит не так уж и много. Для настоящего счастья нужно нечто большее. А что? Я пока и сама не знаю. Но точно не магические иллюзии. Посиди в сторонке. Велела я. И Влад послушно направился к стенке. Я не знала, останется он там или исчезнет. Мне было все равно. Я мысленно велела музыке продолжаться, а сама двинулась к Шену, который старательно делала вид, что не смотрит на меня. Но на самом деле, конечно же, смотрел. Это было заметно хотя бы потому, что он занервничал, когда я остановилась возле его столика. — Чего тебе? — проворчал он. — Белый танец. — Исключено. — Да ладно тебе! Это же мой мир! — Это просто мир. А для забавы... А для забавы у тебя есть той мальчик. Но на танец я приглашаю тебя. Давай же. Я без этого не уйду. Ты уйдешь, когда истекут девяносто минут. А вот возьму и не уйду. Ты же меня знаешь. Зато если ты согласишься, я уйду раньше. Один танец и все. Мы свободны. Он все еще не спешил соглашаться. Да я бы и удивилась, если бы он легко поддался на провокации и пустился в пляс. Чтобы подбодрить его, я перехватила обеими руками его руку и буквально вытянула его из-за стола. «Ладно», — неохотно проворчал Шен, — «но только один танец». «Мне хватит!» Танцевать он умел, не повиснуть на партнершей и топтаться на месте, а действительно танцевать. По его уверенности несложно было угадать, что его обучали правильным движением, и наверняка не один год. Он легко подстраивался под музыку и вел меня. И я не могла дополнять его, как Влад дополняет меня. Иногда у меня получалось совсем уж неуклюже, иногда вполне сносно. Смущения я в любом случае не чувствовала. Мне было весело от короткого мгновения новогоднего праздника и хорошо от спокойной силы Шена, которую я чувствовала рядом с собой. — Ты ведь все слышал не так ли? — тихо спросила я. — Я бы сказал, что подслушивал случайно. Да не хочется врать тебе. Подслушивают всегда осознанно. Кто бы там что ни болтал. Извини, мне бы сейчас разозлиться на него и ужаснуться такой наглости. Но злиться и ужасаться не хотелось. Я знала, что ему стыдно. И не до конца понимала, что чувствую сейчас. Так что я просто отстранилась от этого и лишь предупредила его. — Не говори со мной об этом. Или мы поссоримся. Мне правда жаль. — Шен! Я кого попросила не говорить? — Молчу. Возможно, мы еще вернемся к этому разговору, и даже повздорим. Но потом и не здесь. Августовский мир мне хотелось запомнить идеальной новогодней ночью. Я приглушила свет. Горели только две свечи на огромный зал. Я почти ничего не видела. Но так и было задумано. На этот раз я не снимала с него очки. Просто заставила его поднять их, надеть на голову, чтобы мир предстал перед ним без фильтра. Я не хотела, чтобы музыка заканчивалась. А Шен больше не говорил мне, что нам надо спешить. Когда наступила темнота, мне показалось, что он прижал меня к себе сильнее. А может, это просто мои чувства обострились из-за того, что мне больше не нужно было полагаться на зрение. Влад все-таки исчез. И я даже удивилась тому, как легко было отпустить прошлое. Возможно, магам и не следует сближаться с такими людьми, как я, непосвященными. Прошептала я. Но это там, откуда ты пришел. Здесь-то эти запреты ничего не значат, все останется в августе, и когда мы закончим поиск, это забудется, мы разойдемся навсегда. Мне отчаянно хотелось, чтобы он возразил мне, сказал, что из любых правил бывают исключения, и, может быть, потом когда-нибудь... Но он ничего не ответил.